Угашаются душу гнетущие мысли. Надевая пальтишко, Александр Иванович ощутил свой озноб. И с грустью он подумал, «Эх, теперь бы до хинки!» «Ну, какая там хинка!» И, спускаясь по лестнице, снова грустно подумал он, «Эх, теперь бы до крепкого чаю с малинкою!» «Лестница!», Лестница.